Барон Мюнхаузен Барон Мюнхаузен главный враль мировой литературы. Заметьте, не лжец, не злокозненный обманщик, а именно враль. Говорун, рассказчик, забавный пустослов, шутник, полагур. Или тот, кто любит рассказывать вздорные, нелепые и тому подобные вещи, выдумывая их на ходу. Так обычно рассказывают правдивые истории маленькие дети, имея собственные представления и о мироустройстве, и о месте человека в природе и обществе. По мере того, как мы взрослеем, дар враля растворяется в познании. Остается только удивляться и восторгаться теми исключительными личностями, кто, отбросив в сторону философию, науку и житейские знания, умудряется столь искренне, столь забавно и увлекательно врать нам истории, позволяющие хоть ненадолго, покинуть обыденность и окунуться в мир детской непосредственности. К таким людям относился и Рудольф Эрих Распе, создатель барона Мюнхгаузена как литературного героя. О прототипе великого враля расскажем позже. Распе родился в Ганновере в 1737 году в обедневшей семье чиновника-дворянина. В 18 лет он поступил в Геттингенский университет, Через год перешел в университет Лейпцига, который и закончил, изучив историю античности, археологию и геологию. В те годы среди друзей и знакомых Распе слыл человеком живым, веселым, любителем пошутить, не зря его прозвали стремительным. Получив диплом магистра, он вернулся в Ганновер, где в 1760 году поступил на службу в Королевскую библиотеку. В те времена Ганновер входил во владение английского королевского дома. Многообразие интересов и широта знаний позволили Распе завязать переписку со многими выдающимися людьми своего времени. В их числе были Венкельман, Лессинг, Гертер, Франклин и многие другие. Через семь лет Распе был уже широко известен в ученых и литературных кругах Европы и Америки. К этому времени были опубликованы его первые произведения – поэма «Весенние мысли», однатная комедия «Пропавшая крестьянка», роман Гермина Гунильда «История из рыцарских времен», случившаяся в Шеферберге между Аделепсеном и Усларом, сопровождаемые прологом о временах рыцарства в виде аллегорий. В 1766 году в Касселе открылась вакансия хранителя библиотеки и профессора в колледже Карла Великого. Ландграф Фридрих II, 1720-1785, предложил этот придворный пост Рудольфу Распе, и тот, дав согласие, перебирается в Кассель, один из красивейших городов Германии. Помимо лекций в колледже, в обязанности Распе входило приведение в порядок коллекции собранных ландграфом древностей, которая насчитывала 15 тысяч ценных предметов. до дочина тайного советника и за это время опубликовал ряд ценных научных трудов, благодаря которым стал членом Лондонского Королевского общества, членом Нидерландского общества наук в Гарлеме, членом Германского и Исторического института в Геттингене, почетным членом Марбургского литературного общества, Секретарем нового кассельского общества, сельского хозяйства и прикладных наук. Однако придворная жизнь требовала существенных расходов. Легкомысленный Распе влез в огромные долги. А тут еще произошло непредвиденное. Фридрих II вознамерился приударить за молодой женой ученого и направил его послом в Венецию. Семью взять с собой Распе не разрешили. И тогда... Ревностный супруг пошел на авантюру. Он якобы выехал в Венецию, а на самом деле отправился в Берлин, причем жена с детьми присоединились к нему по дороге. Едва об обмане узнали в Касселе, сразу началось следствие. Тут же поползли слухи, будто для пополнения средств Распе украл из коллекции древностей ценные монеты и геммы. При проверке обнаружилась большая недостача. Действительно ли Распе украл ценности, следствие установить не смогло, но с этого времени, вот уже третье столетие, воровство неизменно ему приписывается. Не помогло даже возвращение беглеца, которому немедля предложили вернуть в казну пять тысяч талеров. И Распе уже по-настоящему пустился в бега. Через четыре дня, 19 ноября 1775 года, его арестовали в Клаустхалле. По пути обратно в Кассель Распе рассказал сопровождавшему его полицейскому свою историю. Под конец тот молча подошел к окну в сад, открыл его настежь и вышел из комнаты. На некоторое время Распе исчез из поля зрения биографов. Объявился он в Англии и стал зарабатывать там на жизнь переводами немецких книг на английский язык. В 1781 году В берлинском юмористическом альманахе «Путеводитель для веселых людей» были опубликованы 16 рассказов-анекдотов под общим названием «Истории М.Х.З.На». Через два года в том же журнале появились еще две небылицы «М». Об авторе этих историй по сей день идет спор. Есть даже мнение, будто написал их сам барон Мюнхаузен. Но большинство историков литературы с этой точки зрения не согласны. Журнал попал в руки Распе, и в 1785 году он издал небольшую книжку с его авторским переложением этих рассказов, повествование барона Мюнхаузена о его чудесных путешествиях и походах в Россию. Книжка стала популярной, но автор повествования остался неизвестным. Распе предпочел опубликовать его анонимно. Дальнейшая жизнь писателя сложилась печально. Одинокий, семья Распе осталась в Германии, он метался по Англии, пытаясь заработать капитал своими знаниями по геологии. Оказавшись в Ирландии, заболел там в 1794 году сыпным тифом и умер. Могила Распе не сохранилась. В 1786-1788 годах поэт Бюргер, перевел книгу Распе на немецкий язык, попытавшись сделать из нее политическую сатиру. Хотя приключения Мюнхаузена бюргера тоже вышли анонимно, вплоть до 1847 года именно он считался их сочинителем, пока биограф-поэта Генрих Доринг не рассказал об авторстве всеми забытого Распе. А теперь о прототипе великого Вроля. Барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, 1720-1797 год, принадлежал к одному из самых знатных аристократических семейств Германии. Родился он в маленьком немецком городке Боденвердере. В молодости барон служил при дворе герцога Антона Ульриха Брауншвейгского, будучи пожом которого в 1733 году 13-летний Мюнхгаузен приехал в Россию. Тогда-то знаменитый маршал Миних назвал молодого человека ни рыбой, ни мясом по причине его малозначимости во всех отношениях. В 1737 году Менхаузен отбыл с русской армией в поход против турок и участвовал в осаде Очакова. В день решающего штурма под Антоном Ульрихом, рядом с которым находился и Мюнхаузен, убила лошадь, один из приближенных герцога получил тяжелые ранения, Был убит Паш, другой ранен. В 1744 году барон в качестве начальника караула участвовал во встрече на границе невесты наследника русского престола Петра Петровича, цербской принцессы Софии, будущей императрицы Екатерины II и ее матери. В 1750 году Мюнхгаузен ушел в отставку в чине ротмистра, женился и вернулся на родину. Далее жизнь его протекала тихо и безмятежно. Барон занимался сельским хозяйством, управлял имением и предавался своей страсти – охоте. А по вечерам рассказывал случайным гостям полные безобидного хвастовства и выдумок истории о своих приключениях в России. Но наступил 1781 год. Появились рассказы в путеводители для веселых людей, и все сразу узнали – В Мхаузене Благородного барона. Тогда бедняга был лишь легко расстроен, но когда в 1786 году вышел в свет и стал небывало популярным анонимный немецкий перевод Мюнхаузена, для барона настали черные времена. Над ним все смеялись, объявляли лжецом и хвостуном. Родственники заявили, что старик опозорил весь их древний род. А Мюнхаузен даже Некого было вызвать на дуэль, чтобы получить сатисфакцию. Так он и умер неотомщенным. Но остался в вечности одним из самых любимых литературных героев. Приходится признать, что и Распе, и Бюргер пытались объявить приключения Мюнхгаузена нравоучительной или даже сатирической книгой по примеру свифтовского «Путешествие Мюэля Гулливер». Так Распе уверял, что главные идеи его книги Наказание лжи, ибо своими рассказами о путешествиях, походах и забавных приключениях барон обличает искусство лжи и дает каждому, кто попадает в компанию за взятых в руки средства, которым он мог бы воспользоваться при любом подходящем случае. Каратель лжи, так определил автор морально воспитательное значение своей книги. Напрасно. И также зря пытаются в наши дни выдавить из приключений барона Мюнхаузена надуманную философию из заезженных либеральных штампов. Великий враль барон Мюнхаузен велик и вечен тем, что уже одним своим существованием всякий раз вновь дарит каждому из нас светлый мир детства.